Попробовал было попросить караульного офицера позволить ему проститься с Афросией в первый и последний раз увидеть своего ребенка, но когда офицер отозвался неимением приказа от начальства, то царевич безропотно покорился и мысленно благословил дорогих лиц. После исповедей причастия царевич лежал, вытянувшись всем телом, неподвижно, боясь малейшим движением усилить физические страдания. Казалось, тело его уже было мертво. Только в больших полузакрытых глазах еще светилась жизнь в каком-то тихом, неземном и всепрощающем свете. Но вдруг это святое выражение сменилось гневом, зрачки неестественно расширились и загорелись огоньком. В камеру входил от бомбардир-капитан-поручик Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев с объемистой тетрадью в руках. Царевич сделал движение, как будто хотел вскочить и бежать, но это продолжалось мгновение. «Его царское величество приказал показать тебе эти писания, взятые у тебя дома, и спросить тебя, из чего и для чего выписывал ты оные, спросил Скорняков-Писарев — бесцеремонно садясь у постели больного и развертывая перед его глазами тетради, все исписанные рукою царевича. Алексей Петрович взглянул на рукопись и узнал своих старых знакомых, свои былые думы, заметки и выписки, деланные лет пять тому назад во время заграничного лечения. «Писал я, выписывал из книги Барониуса», «На себя, на отца и на других, когда был в Карлсбаде, показывал их Никифору-учителю», — отвечал царевич, останавливаясь почти на каждом слове. «С какой целью выписывал? Не рассеивал ли он и в народе для умышления бунта?» — продолжал допрашивать Григорий Григорьевич. Царевич горько улыбнулся. «Выписывал за тем, что прежде было не так, как ныне». В народе рассеивать не хотел, учитель своего мнения не сказывал. Григорий Григорьевич, удовольствовавшись этими ответами, вышел. Только крайне подозрительный и односторонне настроенный ум мог отыскать в этих тетрадях какой-нибудь повод к сомнению. Все эти выписки относились или к церковным делам, или к указаниям на исторические факты, или к заметкам философского содержания. Государю же, прочитавшему эти выписки с большим вниманием, они показались подозрительными, и он сомнительные места отметил на боках страниц крестом. Так были отмечены крестом такие выражения. Феодосиева приготовление к войне и заповедь к воинам, чтобы не брать дров и постели у хозяев на квартирах. Или, например, «Аркадий Цесарь велел еретиками звать всех, которые, хотя малым знаком, от православия отличаются», и другие подобные заметки. А между тем не отмечено выражение «знаменательное», делавшее честь здравому уму царевича. «Пост в среду в Риме издавна». «Не цесарское дело вольный язык унимать». Не ирейское дело, что разумеют не глаголоти. Последнюю ночь свою Алексей Петрович провел в спокойном сне.